Скарлетт, озадаченная, подняла с полу небольшой листок бумаги и прочла то, что было написано на нем твердым решительным почерком. Если конфедерация нужна кровь мужчин, то ей пока еще не нужно, чтобы женщины с кровью отрывали от сердца «Драгоценные для них реликвии. Примите, дорогая миссис Уилкс, этот знак преклонения перед вашим мужеством, и не считайте вашу жертву бесплодной, ибо за выкуп кольца уплачена сумма, десятикратно превышающая его стоимость. Капитан Ретт Батлер». Мелани с нежностью смотрела на кольцо, снова надетое на палец. «Видите, я же говорила вам, что он джентльмен», — сказала Мелани, повернувшись к тетушке Питти и сияя улыбкой, хотя слезы еще струились по ее щекам. «Только человек тонкого воспитания и очень чуткий мог понять, как тяжело мне было расстаться. Но я пошлю им мою золотую цепочку взамен. Тетя Питти, вы...» «Непременно должны написать капитану Батлеру и пригласить его отобедать с нами в воскресенье, чтобы я могла лично выразить ему благодарность». И ни тетушки, ни племянницы, в таком они были волнении, не пришло на ум, что капитан Батлер не почел нужным возвратить из Скарлетт ее кольцо». Но Скарлетт подумала об этом и была раздосадована. Она-то понимала, что вовсе не душевная тонкость побудила капитана Батлера совершить этот галантный поступок. Он хотел иметь доступ в дом тетушки Питтепет и нашел безошибочный способ получить приглашение. «Я была крайне обескуражена, узнав о том, что ты себя недостойно вела недавно», писала Эллен, И Скарлетт, читая за столом ее письмо, нахмурилась. Да, дурные вести и в самом деле долетают быстро. В Чарльстоне и в Саванне ей не раз приходилось слышать, что нигде так не любит сплетничать и совать нос в чужие дела, как в Атланте. И теперь ей пришлось в этом убедиться. Благотворительный базар состоялся в понедельник вечером, а сегодня был четверг. Кто же из этих старых ведьм, Взял на себя труд оповестить Эллен. В первое мгновение она заподозрила тетушку Питтипет, но тут же отбросила эту мысль. Тетушка Питтипет сама тряслась от страха, как бы ей не пришлось отвечать за вызывающее поведение Скарлетт, и отнюдь не в ее интересах было доводить до сведения Эллен, как плохо она справилась со своей ролью дуэньи. Вероятно, это дело рук миссис Мэрюэзер. Мне трудно поверить, что ты могла настолько забыть приличие и проявить такое отсутствие воспитания. Я готова поглядеть сквозь пальцы на твое появление в обществе до истечения срока траура, понимая, что это было продиктовано горячим желанием внести свою лепту в дело помощи госпиталю. Но танцевать, да еще с таким человеком, как капитан Батлер, Я уже много слышала о нем, да и кто о нем не наслышан, и всего лишь на прошлой неделе Полин писала мне, что этот господин пользуется очень дурной славой, и в Чарльстоне от него отвернулись все, даже его семья, все, за исключением, разумеется, его убитой горем матери». Это глубоко безнравственный человек. Он способен воспользоваться твоей невинностью, твоей молодостью, чтобы погубить тебя, опорочить в глазах общества и тебя, и твою семью. Как могла мисс Питтипет так пренебречь своим долгом по отношению к тебе?» Скарлетт посмотрела на тетю Питтипет, сидевшую напротив нее за столом. Старая дама узнала почерк Эллен, и уже надуло пухлые губки, как ребенок, испугавшийся на хлобучке, и готовый предотвратить ее потоком слез. Я прихожу в отчаяние при мысли о том, что ты могла так скоро забыть все правила хорошего воспитания. Я хотела немедленно отозвать тебя домой, но оставила это на усмотрение твоего отца. В пятницу он приедет в Атланту, чтобы объясниться с капитаном Батлером. И забрать тебя домой. Боюсь, он будет с тобой суров, невзирая на все мои мольбы. Я же уповаю на то, что причиной твоего нескромного поведения является просто молодость и легкомыслие. Я столь же горячо, как все готовы послужить нашему правому делу, и хочу, чтобы мои дочери разделяли эти чувства, но позорить Дальше было написано еще много, и все в таком же духе, но Скарлетт не прочитала письма до конца. Впервые в жизни она испугалась не на шутку. Всю ее беззаботность и удаль как ветром сдула. Она чувствовала себя, словно провинившийся ребенок, совсем как в десять лет, когда как-то раз за столом запустила в Сьюлин печеньем. Впервые она слышала столь резкие удары из уст своей всегда такой мягкой матери. Да еще приедет отец и потребует объяснения у капитана Батлера. Она поняла, что каша заварилась нешуточная. Джеральд, видно, рассвирепел, и на сей раз впервые ей не удастся избежать наказания, забравшись к нему на колени, ласкаясь и дерзя. — Я... «Я надеюсь, неплохие новости?» — с дрожью в голосе вопросила тетушка Питтипет. «Папа приезжает завтра, чтобы задать мне хорошую трепку», — мрачно объявила Скарлетт. «Присси, подай мне нюхательные соли», — пролепетала тетушка Питтипет, отодвигая от себя тарелку и отодвигаясь от стола. «Мне, мне дурно». «Да они же у вас в кармашке», — сказала Присси, стоя за стулом Скарлетт и упоенно предвкушая крупный семейный скандал. Когда мистер Джеральд разбушуется, тут есть на что посмотреть. Лишь бы, конечно, ее бедная курчавая голова не подвернулась ему под горячую руку. Тетушка Питтепет порылась в складках юбки и поднесла флакончик к носу. «Вы обе должны заступиться за меня» и не оставлять нас с ним вдвоем ни на секунду, — вскричала Скарлет. Он так любит вас обеих, что не станет меня шпынять в вашем присутствии. — Я не могу, — еле слышно пролепетала тетушка Питтипет, поднимаясь на ноги. Я, — Я совсем больна. Я должна лечь. Завтра я не встану с постели. Вы должны извиниться за меня перед ним. Струсила, — подумала Скарлет, глядя на нее со злобой. Мелани, бледная, испуганная при мысли о встрече с разъяренным мистером мухара все же пообещала встать на защиту Скарлетт. «Я постараюсь тебе помочь. Постараюсь объяснить ему, что ты сделала это ради госпиталя. Он поймет, я уверена». «Ничего он не поймет, сказала Скарлетт. «О, Боже, я умру, если мне придется с позором вернуться в тару, как грозится мама». «Ах, нет!» «Вы не можете вернуться домой!» — воскликнула тетушка Питтипет и расплакалась. «Если вы уедете, мне придется...» «Да, мне придется просить Генри переехать к нам. А вы же знаете, я просто не в состоянии жить с ним под одной крышей». «Но когда мы с Мелли одни во всем доме, мне по ночам так страшно. В городе столько пришлых людей, а вы, Скарлетт, такая храбрая, с вами я ничего не боюсь, даже если в доме нет мужчины». «Да нет, не может он увести тебя в тару!» — воскликнула мелони Казалось, она тоже вот-вот расплачется. «Это же теперь твой дом! Что же мы будем делать без тебя?» «Знай вы, что я о вас думаю, верно, прекрасно обошлись бы без меня», — угрюмо подумала Скарлет, от всей души желая, чтобы кто-нибудь другой, только не мелони мог защитить ее от гнева отца. Ей претила мысль, что она должна принимать помощь от человека, который ей так неприятен. — Может быть, следует отменить приглашение, посланное капитану Батлеру. заикнулась было тетушка Питтипет. — Но это невозможно. Это было бы неслыханной грубостью. В полном расстройстве вскричала Мелани. — Помоги мне лечь в постель. — Я совершенно расхворалась, — со стоном произнесла тетушка Питтипет. — О, Скарлетт! «Как вы могли причинить мне столько огорчений?» И на следующий день, когда приехал Джеральд, тетушка Питтепет была больна и не вставала с постели. Из-за ее запертой двери к нему полетело несколько посланий с выражением сожалений, и две перепуганные молодые женщины были предоставлены за ужином своей судьбе. Джеральд был зловеще молчалив, хотя и поцеловал Скарлетт и ущипнул Мелани за щечку, назвав ее при этом кузином Мелли. Скарлетт было бы куда легче, если бы он бронился, разносил ее на все корки, и раскаты его голоса сотрясали бы дом. Верная своему слову Мелани не отходила от Скарлетт и, шелестя платьем, повсюду следовала за ней словно тень. А Джеральд был достаточно воспитан, чтобы не распекать дочь в присутствии заловки. Мелани, не могла не признать Скарлетт, держалась прекрасно, ничем не подавая виду, что знает о надвигающейся грозе, и, в конце концов, за ужином ей даже удалось втянуть Джеральда в разговор. «Я жажду услышать от вас новости», сияя улыбкой, говорила она Джералду. «Индия и Милочка пишут нам так редко, а вы, конечно, в курсе всех событий. Расскажите нам про свадьбу у фонтейнов». Ее приветливость растопила лед, и Джералд принялся рассказывать, что свадьбу отпраздновали скромно, — Совсем не то, что было, когда вы обвенчались. Потому как Джо получил отпуск из армии всего на несколько дней. Малютка Салли Манро выглядела прекрасно. Нет, вот уж как она была одета, этого он что-то не припомнит. А на второй день...